Согласно списку пассажиров, каюту заказывал некто Юносон. Валандер и Мартинсон переглянулись. «Кто-нибудь может описать, как он выглядел?» Капитан владел польским не хуже, чем своим родным диалектом. Женщина выслушала его, потом покачала головой. «Он занимал каюту один?» «Да». Валандер вошел внутрь. Помещение тесное, без окон. Валандер поежился, представив себе, каково это провести целую ветреную ночь в такой вот клетушке. На прикрепленной к стене койке стояла сумка с колесиками. Валандер взял у Мартинсона пластиковые перчатки и открыл сумку. Пусто. Следующие десять минут они тщетно обыскивали помещение. Пускай Нюберг тут пошарит, сказал комиссар, когда они потеряли надежду что-нибудь найти. А сумку надо показать таксисту, который вез Ландаля к парому. Вдруг он ее опознает. Валандер вышел в коридор. Мартинсон договорился с капитаном, чтобы каюту не убирали. Комиссар смотрел на двери соседних кают. Возле них лежали узлы из простыни и полотенец. На дверях номера 309 и 311. «Постарайся выяснить, кто занимал эти каюты», — сказал он. «Вдруг они что-то слышали или видели, как кто-нибудь туда входил». Мартинсон сделал запись в блокноте и продолжил беседу с Полькой. Валандер частенько завидовал его хорошему английскому. Сам он, как ему казалось, говорил по-английски прискверно. Путешествуя вместе с ним, Линда вечно насмехалась над его дурным произношением. Капитан Сунд проводил Валандера вверх по лестницам. Время близилось к полуночи. — Может быть, позволите угостить вас Грогом после такого тяжелого испытания? — спросил капитан. — Увы. «Не могу», — ответил Валандер. Из радиотелефона Сунда послышался треск. Капитан выслушал сообщение, извинился и ушел. Валандер был рад остаться один. Его мучила совесть. Мог бы Ландаль уцелеть, если б он, Валандер, рассуждал иначе? Ответа не будет. Лишь неизбывное самообвинение, от которого невозможно защититься — Двадцать минут спустя пришел Мартинсон. 309 девятую каюту занимал норвежец по фамилии Ларсон. Сейчас он, по-видимому, сидит в машине и едет в Норвегию. Но у меня есть его телефон в городе Мосс. А вот триста ю каюту занимали и истатцы супруги Тумандер. «Поговори с ними завтра», — сказал Валандер. «Вдруг будет толк?» «На лестнице я встретил Нюберга, перепачканного маслом чуть не по пояс. Он осмотрит каюту, когда переоденется». — Интересно, как далеко мы продвинемся, — вздохнул комиссар. Вместе они покинули паром и зашагали к выходу из терминала. Там было пусто. Только несколько молодых людей спали на скамейках. Билетные кассы закрыты. На стоянке у валандеровского автомобиля они расстались. — Завтра проанализируем все с самого начала, — сказал В Восемь. Мартинсон посмотрел ему в лицо. — Ты как будто бы встревожен. — Так и есть. Я всегда тревожусь, когда не понимаю, что происходит. — Как там с внутренним расследованием? — Не знаю, не слыхал. И журналюги не звонят. Хотя, может, все дело в том, что телефон у меня большей частью выключен. — Беда, когда случается такое, — сказал Мартинсон. В его словах Валандеру почудилась двусмысленность. Он тотчас насторожился и разозлился. Что ты имеешь в виду? «Разве не этого мы постоянно боимся, что потеряем над собой контроль и начнем бить людей?» «Я влепил ей пощечину, чтобы защитить мамашу». «Да, конечно, и все-таки он мне не верит», — подумал Валандер, «садясь в машину, может, и не он один, а все». Эта мысль потрясла его. Раньше такого не бывало. Никогда он не чувствовал себя преданным или, по меньшей мере, брошенным ближайшими коллегами. Он сидел в машине, не запуская мотор, Чувство одиночества внезапно заглушило все остальное. Оттеснило даже образ молодого парня, зверски убитого на пароме. Второй раз за последнюю неделю его захлестнули обида и горечь. «Я ухожу», — подумал он, — «завтра же подам прошение об отставке. Пускай сами заканчивают это окаянное расследование». По дороге домой раздражение так и не улеглось. Мысленно он продолжал запальчивый разговор с Мартинсоном и заснул очень нескоро. Среда. Восемь утра, все в сборе, в том числе Викторсон и Нюберг, пальцы у которого по-прежнему были в машинном масле. Валандер проснулся в немного более спокойном расположении духа, чем накануне вечером. В отставку он сейчас не уйдет и с Мартинсоном конфликтовать не станет. Пускай внутреннее расследование сперва установит, что, собственно, произошло в допросной. А уж тогда он найдет удобный случай высказать коллегам, как воспринимает их недоверие. Они тщательно проанализировали события вчерашнего вечера. Мартинсон уже успел опросить пассажира по фамилии Тумандар. Ни он, ни его жена ничего не видели, не слышали из соседней каюты. Пассажир по фамилии Ларсон, проживающий в Моссе, до дома еще не добрался. Но ответившая по телефону женщина, видимо, госпожа Ларсон, сказала, что ждет его в первой половине дня. Потом Валандер изложил две версии, которые продумал вчера в ходе разговора с Мартинсоном. Возражений ни у кого, по сути, не нашлось. Совещание шло неторопливо, методично. Однако Валандер чувствовал, что в глубине души всем не терпится вернуться к своим конкретным задачам. Когда сотрудники разошлись, комиссар решил сосредоточиться на Тиносе Фальке. Сейчас он более чем когда-либо был уверен, что началось все, Именно с Фалька. Выяснение того, каким образом убийство таксиста связано с прочими событиями, пока подождет. Фактически Валандер задал себе очень простой вопрос. Что за темные силы пришли в движение, когда Фальк скончался во время вечерней прогулки? В тот миг, когда получил из банкомата контрольную выписку? И вообще, вызвана ли эта смерть естественными причинами? Он позвонил в Лунд, в суд судмедэкспертизу и настоял, чтобы его соединили с патолого-анатомом, производившим вскрытие. Мог ли Фальк, невзирая ни на что, оказаться жертвой некой формы насилия? В самом ли деле учтены все возможности? Кроме того, он позвонил Энандеру, доктору, который приходил к нему в управление. Суждения о том, что могло произойти, противоречили друг другу. Но во второй половине дня, когда в животе громко урчало от голода, Валандер все-таки пришел к выводу, что Фальк умер естественной смертью. Преступления не было. Но эта естественная смерть возле банкомата запустила цепочку событий. Он придвинул к себе блокнот и записал «Фальк, Норки, Ангола». Посмотрел на эти строчки и добавил еще одну «двадцать». Потом устремил взгляд на эти четыре слова, которые словно бы замыкались сами на себя. Что же такое ему никак не удается обнаружить? Стремясь избавиться от раздраженности и нетерпения, он вышел на улицу. Надо пройтись, проветрить мозги. Заодно пообедал в какой-то пиццерии и вернулся в управление. В пять часов комиссар был на грани капитуляции. Он не в состоянии заглянуть под поверхность событий, увидеть мотив, путевой указатель, который так необходим. Он топчется на месте». Телефон зазвонил как раз в ту минуту, когда он принес из кафетерии чашку кофе. Звонил Мартинсон. «Я на Румерстремсторг. Свершилось». «Что?» Роберт Мудин пробил защиту. Вошел в фальковские файлы, и на мониторе происходят странные вещи. Валандер бросил трубку. Наконец-то, — подумал он, — «прорыв».